«А вот скажи, кум», — задумчиво произнес хозяин дома, хрустя моченым яблоком, — «много ль занял-то?» «Ты шо, Рублев?» — ответствовал гость подслитный вздох всех сидевших за столом. Такие деньжища всем тут и представить себе было страшно, не говоря уж о том, чтобы их занять. Да и кто им столько дал бы? Да и пол столько, и четверть столько, и во много-много раз менее тоже. Максимум, сколько кое-кому из присутствующих приходилось занимать — это пять-шесть рублев. Семян там прикупить, инструмент какой, не вовремя сломавшийся, справить. И то отдавать их было дюже, как трудно, а тут — тыша. Токма я их и не видел, считай. В руки-то всего десять рублев дали. Продолжил Никодим, остальное семенами получил, инструментом, конями, кирпичом, конную сеялку справил, сенокосилку опять же, плуги, бороны, опять же каменщики, что дом строили, из этих денег оплату получали, за фершела ветеринарного оттуда же оплаты идет, за агронома, за учителя. «Так у тебя что?» «И дом каменный!» — удивился Ануфрий. «Ну да», — недоуменно кинул гость, — «а там деревянных-то и нету. Леса-то, почитай, и нет совсем. То есть ныне-то уже есть, но не леса, а энти. Лесополосы». «Хтось?» Никодим терпеливо пояснил. «У нас-то по судному договору положено все точно, как агроном и фершел ветеринарный говорят делать». «Сеять, что велят, и столько, сколько велят!» «Это что это? Совсем крестьяну никакой воли нетути?» — насупился Ануфрий. Бывший земляк окинул его снисходительным взглядом, будто тот сморозил что-то совсем уж непотребное, но ерничать не стал. «Так это ж мне выгодно. Агроном же все по делу, по науке советует. Опять же семена через него закупаю». Вот, скажем, у вас тут в лучшие годы едва сам семь выходит, а у меня все три года сам тридцать. И вновь над столом взвелся удивленный гомон, а в твердокаменных крестьянских головах с грохотом защелкали костяшки щитов. Урожай сам тридцать, да сотни десятин, да по десять копеек, пуд, это шо и... Но гость слегка скорректировал эти расчеты. — Да вы не думайте, мужики, — усмехаясь, произнес Никодим. — У меня засеяно токмо пятьдесят десятин, да и не все хлебом. Гречи вон засеваю, опять же горох сею, свеклу, и под паром много землицы лежит. Треть почитай, остальное под подворьем и огородом. Ну и неудобья имеются, да и семян шибко много не дают. — А чего своим-то зерном не сеешь? Да пробовал у нас в уезде один, так едва-едва сам двадцать вытянул. Только мы те, что через агронома покупаем, добрый урожай дают. Тут гость слегка посмурнел, вздохнул. Да и никак иначе-то нельзя. Эван у нас в соседнем уезде один вздумал было агронома не послушать. По-своему все сделал. Не стал через полосицы засевать, с паром перемежая, как агроном велел, а все сплошь посеял. На клевер вообще ни клинышка не отвел, да и лесополосу не высадил, сколько указано. Так его быстро за шкирку, десять рублей в зубы и за зашей с подворья. Оно же у княжей кассы в залоге. Пока мы с долга не отдадим, все не наше. А все, что он за тот год, что на хуторе ломался, заработал, в возмещение ушло. Никодим опять вздохнул. Год хутор без хозяина стоял. А ноне там новый хозяин обживаются. Народ за столом, уже начавший прикидывать, как по весне рванет в эти обетованные места, где текут молочные реки с кисельными берегами, а у каждого крестьянина свой каменный дом, несколько лошадей, сейлки, веялки и конные косилки, снова задумался. Но ежели судный договор в точности соблюдать, так все нормально, закончил бывший земляк. С урожая в возмещение токма половину берут, а с приплоду тож. Остальное твое трать, как сам пожелаешь. Кто суду побыстрее гасит, кто себе еще живности, струмента покупает, у кого работных рук поболее, так землицы себе еще в аренду прирезает, а кто себе уже и дом побольше ладить начал. А чего это ты там про леса полосу глаголил? Так степь у нас там, — пояснил гость, — ветра бывают жуть какие. Ежели лес не сажать, вообще зерно сдуть может, прежде чем оно примется. Так что каждый год нам агроном наряд дает, где и каких деревьев высаживать. За свой кошт? Да не... Ежели с усердним да умением те саженцы, что агроном выделил, посадить, то они бесплатно обходятся. А вот ежели какие не приживутся, так те, да, за свой кож прикупать приходится. Никодим снова повздыхал. По первости чуть не треть пересаживать приходилось, но нынче уже приноровились. В этом годе, даст Бог, не более двадцатой части пересаживать будем. Остальные вроде как прижились. — Эк там! — хмыкнул хозяин дома. — Примучивают. — Так свою ж землицу от ветров бараним, — пожал плечами Никодим. — Да покамес не свою, — сварливо влез дедюня. — А ну как тебя в зашей, с твоего хутра, как энтово, о котором ты глаголил? И вообще, чего это мы, мужики, на сухую сидим? Нечто выпить нече? А за что это меня в зашей? удивился бывший земляк, послушно разливая казенную, ежели я все по судному договору делаю. А ну как ни урожай какой, и ты, положенных кассе денег не отдашь. Никодим расплылся в улыбке. Так в договоре все указано. Ежели недород большой и вообще меньше сам десять урожай вышел, так с нас никто ничего брать не будет. И никакой пени не положено. Все на будущий год переходит. — Ишь ты! — изумленно отозвался Нуфрий, Как у вас все складно да ладно выходит. А то к моей отсель никуды все одно не поеду. У меня тут, а хоть и не твои сто десяти, а всего пять, но они уже совсем мои. А из избы моей меня никто в за не выкинет. Вот так-то, земляк! И все, сидевшие за столом, поддержали его одобрительным гомоном, не заметив, что гость улыбнулся в бороду. Он своих земляков знал как облупленных. Стронуть их с места пока не припекло. Оно, конечно, сложно, но можно. Его рассказ у каждого в башке засел накрепко, как гвоздь. Так что похорохорятся они сегодня а завтрего сызного к нему прибегут, до да пять расспрашивать примутся. А у него еще на дне щегольского чемодана лежит конверт с десятком фотографий, что ему в лавке вручили вместе с билетом, а на фотографиях — образцовые подворья, все шесть. Ой, не устоят мужики, не устоят. Не все, конечно, но одного-двоих его рассказы с места сдернут. А еще слухи и по соседним деревням пойдут. Короче, благодетель будет доволен тем, как он его просьбу выполнил. Точно.